А после Гибралтара до Кронштадта оба и лейтенант и мичман вели себя смирно и даже на берег не сходили, только по четыре раза в день бегали к доктору делать спринцовки. Вот каков наставничек. От этого Эндлунга его высочество очень переменился, просто не узнать. Я лучше Георгию Александровичу на а только рукой махнул. Ничего, мол, моему поле такая школа только на пользу, а Эндлунг, хоть и балбес, Но зато хороший товарищ и душа нараспашку. Большого вреда от него не будет. На мой же взгляд, это называется «пускать козу в огород», если употребить народное выражение. Я Яндлунга этого насквозь вижу. Как же душа нараспашку? Благодаря дружбе с Павлом Георгиевичем и вензель на погоны получил. А теперь еще и камер-юнкера. Это же неслыханно такое почтенное придворное звание какому-то лейтенантишке. Оставшись одни, молодые люди затеяли играть в «Безик» на исполнение желаний. Когда я заглянул в купе, Павел Георгиевич позвал. «Садись, Афанасий, сыграй с нами на американку. Продуешься, заставлю тебя сбрить твои драгоценные бакенбарды к чертовой матери». Я поблагодарил и отказался, сославшись на чрезвычайную занятость, хотя никаких особенных дел у меня не было. Не хватало еще играть с его высочеством на американку. Да Павел Георгиевич и сам отлично знал, что партнер из меня не выйдет. Просто шутил. Последние месяцы появилась у него эта обескураживающая привычка надо мной подшучивать. А все спасибо Эндлунгу, его влияние. Сам Эндлунг, правда, с некоторых пор поддевать меня перестал. Но Павел Георгиевич все никак не остановится. Ничего. Его высочеству можно, и они в претензии. Вот и теперь он сказал мне с самым строгим видом. Знаешь, Афанасий, феноменальная растительность на твоем лице вызывает ревность неких влиятельных особ. К примеру, позавчера на балу, когда ты стоял у дверей, такой важный, с раззолоченной булавой и бакенбардами на обе стороны, все дамы смотрели только на тебя, а на кузена Ники никто и не взглянул, хотя он и император. Надо, надо тебя обрить или хотя бы остричь. На самом деле, моя феноменальная растительность не представляла собой ничего из ряда вон выходящего. Усы с подусниками и бакенбарды, возможно, пышные, но не чрезмерные, и уж во всяком случае, содержавшиеся в достойном виде. Такие же носил и мой отец, и мой дед. Так что не бриться, не стричься, я не намеревался. — Ладно тебе, Поле, — заступился за меня Эндлонг. — Не мучай, Афанасья Степановича, ходи-ка лучше в твой черед. «Видно, все-таки придется объяснить про мои отношения с лейтенантом. Тут ведь своя история». В первый же день плавания на корвете Мстислав, как только вышли из Севастополя, Эндлун подстерег меня на палубе, положил руку на плечо и сказал, глядя наглыми, совершенно прозрачными от выпитого при проводах вина глазами, «Что Афоня Лакийская душа швабры распустила? Бризом разметала?» Мои бакенбарды от свежего морского ветра и в самом деле несколько растрепались. В дальнейшем мне пришлось на время путешествия их немного укоротить. Не в службу, а в дружбу. Слетай-ка к сквалаге-буфетчику. Скажи, его высочество велел бутылочку рома прислать, чтобы не укачало. Эндлунг меня еще по дороге, пока ехали поездом до Севастополя, все дразнил и поддевал в присутствии его высочества. Но я терпел, ждал случай объясниться наедине. Вот случай представился. Я деликатно двумя пальцами снял руку лейтенанта, в ту пору еще никакого не камер со своего плеча, и учтиво так говорю. Если вам, господин Эндлун, пришла фантазия озаботиться дефиниции моей души, то точнее будет назвать ее не лакейской, а гоффурьерской, ибо за долгую беспорочную службу при дворе его величества мне пожаловано звание гоффурьера». Чин этот относится к девятому классу и соответствует чину титулярного советника, армейского штабс-капитана или флотского лейтенанта. Последнее я намеренно подчеркнул. Эндлун вскинулся. Лейтенанты за столом не прислуживают. А я ему. Прислуживают, сударь, в ресторане, а в вгустейшей семье служат. Всяк по-своему, согласно чести и долгу. Вот после этого самого случая Эандлунг и стал со мной как шелковый. Говорил вежливо, шуток больше не позволял, а звал по имени-отчеству и только на «вы». Надо бы сказать, что у человека моего положения с обращением на «вы» и «ты» отношения особенные. Потому что и статус у нас дворцовых служителей особенный. Трудно растолковать, как это получается, что от одних людей оскорбительно обращение на «ты», а от других обидно услышать «вы». Но служить я могу только этим последним, если вы понимаете, что я имею в виду. Попробую объяснить. Обращение на «ты» я сношу только от августейших особ. Нет, не сношу, а почитаю за привилегию и особое отличие. Я был бы просто убит, если бы Георгий Александрович, ее высочество или кто-нибудь из их детей, хоть бы из самых младших, вдруг сказал мне «вы». Третьего года у меня вышло разногласие с Екатериной Иоанновной по поводу одной горничной, которую несправедливо обвинили в легкомыслии. Я проявил твердость, настоял на своем, и великая княгиня, обидевшись, целую неделю мне выкала. Я очень страдал, а сунулся по ночам, не мог спать. Потом мы, конечно, объяснились. Екатерина Иоанновна с присущим ей великодушием признала свою неправоту. Я тоже повинился и был допущен к руке, а она поцеловала меня в лоб. Но я отвлекся. Прислуживал играющим младший лакей Липс, из новичков, которого я специально взял с собой, чтобы приглядеться, чего он стоит. Раньше служил в эстлянском поместье графа Бенкендорфа и был рекомендован мне мажордомом его сиятельства, моим давним знакомцем. Вроде бы расторопный малый и немногословен, но хороший слуга, в отличие от плохого, распознается не сразу. На новом месте любой тянется изо всех сил, тут нужно выждать полгодика, годик, а то и все два. Я понаблюдал, как липс подливает коньяку, как ловко он заменил испачканную салфетку, как стоит на месте. Это очень-очень важно. Стоял он правильно, не переминался с ноги на ногу, головой не вертел. Пожалуй, можно выпускать их гостям на малые приемы, решил я. А игра шла своим ходом. Сначала проиграл Эндлунг, и Павел Георгиевич ездил на нем верхом по коридору. Потом фортуна отвернулась от его высочества. И лейтенант потребовал, чтобы великий князь, совершенно раздетым, сбегал в туалетную комнату и принес оттуда стакан воды. Пока Павел Георгиевич с хохотом раздевался, я потихоньку выскользнул за дверь, позвал коммергинера и велел, чтобы никто из слуг в великокняжеский салон не заглядывал. А сам прихватил из дежурного купе накидку. Когда его высочество, озираясь и прикрываясь рукой, выскочил в коридор, я хотел было накинуть ему на плечи это длинное одеяние, но... Павел Георгиевич с возмущением отказался, сказав, что слово есть слово, и пробежал до туалетной комнаты и потом обратно, причем очень смеялся. Хорошо, что мадемуазель Деклик не выглянула на смех. К счастью, его высочество Михаил Георгиевич, несмотря на поздний час, еще не ложился, изволил в припрыжку скакать на сиденье, и потом долго качался на портьере. Обыкновенно в половине девятого младший из великих князей уже спит, но тут мадемуазель сочла возможным сделать послабление, сказав, что его высочество слишком возбужден путешествием и все равно не уснет. У нас в зеленом доме детей содержат не строго, не то что при синем дворе у Кирилловичей. Там придерживаются семейных традиций государя Николая Павловича. Мальчиков воспитывают по-солдатски. С 7 лет обучают фронту, закаляют холодными обливаниями и укладывают спать в походные койки».